Глава 36. Голливудские уроки жизни. 1998 год. Сентябрь 98 года. Лос-Анджелес. Меня встречают Мурильо, друзья и телевизионщики. Эскортом едем на бульвар Голливуд, где в самом престижном месте стоит знаменитый отель «Рузвельт», в котором проходили в свое время церемонии вручения Оскара. Вход в него прямо с бульвара звезд. Поселяют в шикарном номере с выходом к бассейну. Телекомпания предоставила мне машину с личным шофером. Когда прислуга вышла, занеся вещи в номер, я присел на минуточку у окна и вспомнил высказывание Писарева, выделено жирным. Карьеры, пробитые собственною головою, всегда прочнее и шире карьер, проложенных низкими поклонами или заступничеством важного дядюшки. Не стану описывать все прелести этого голливудского периода. Итак, снимаюсь в знаменитой голливудской программе, которую транслируют по всему миру. Занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый гибкий мужчина планеты, о чем заявляет на экране знаменитый ведущий Джон Томпсон. «Еще раз Вселенная ответила на посланный мною когда-то сигнал. Ведь обращался я к Богу с благодарностью за то, что Он дал мне прекрасное тело и обещал, что буду совершенствовать его всегда и везде, где только будет возможность. А с каким усердием я столько лет контролировал посланный сигнал? Разве у моих целей, у моей мечты были шансы не исполниться?» Если ты действуешь организованно, то все в твоих руках. Потом из разных стран мне звонили друзья с поздравлениями. Получив причитающийся мне гонорар, я первым делом купил самую дорогую на то время видеокамеру, чтобы запечатлеть свое пребывание в Голливуде. После Голливуда у меня был контракт с телевидением сан пауло но съемки проходили в Лас-Вегасе. Все это устроил Мурилью. Мое материальное положение стало еще лучше. В тюремной камере или строя коровник в деревне, разве мог я мечтать о том, что в Голливуде будут платить 50 долларов за каждую секунду моей работы? Пробыв здесь еще несколько дней и слетав еще пару раз в лас вегас я улетел в Москву, так как меня очень просили выступить в Сочи на телефоруме СНГ. Это было очень престижно. Множество знаменитостей и вся пресса бывшего союза слетели тогда в Сочи. Естественно, успел и в Калмыкию, и в Дагестан. Зов родных краев бессмертен. Разгрузил карманы от зеленых капиталистических бумаг. Сочи. Шесть дней в шикарном отеле «Рэдисон Лазурная» в окружении звезд эстрады и кино. Выступление перед сотней телекамер России и СНГ. Ведущими были Людмила Чурсина и Николай Дроздов. С удовольствием работал в зале, где мое искусство оценивали мэтры российского кино и телевидения. Было очень приятно находиться в атмосфере, о которой я мечтал с давних пор. Уже ради этого стоило лететь сюда из Голливуда. Уединившись в своем номере, я обратился к Всевышнему с благодарностью за все. И очень сильно захотел жить, работать. творить именно в такой атмосфере. Когда летели в Москву, то нашу с Людмилой Чурсиной милую беседу неоднократно приходилось прерывать и даже меняться местами с корреспондентами и телеведущими, которые не успели взять со мной интервью и решили воспользоваться временем полета до Москвы. И вот приземляемся в Москве. Ночь. На такси приехал в Выхино, где друзья из Лос-Анджелеса снимали квартиру. Их дома нет. Сижу с вещами в холодном подъезде на лестничной площадке и жду. Проходя мимо, жильцы подозрительно косятся. Я и выглядел достаточно подозрительно. От холода поверх костюма напялил спортивную куртку, а на голову по самые уши натянул вязаную шапку, так как переодеться было негде. В дополнение к этому я просил у всех проходящих разрешить позвонить, с их домашнего телефона, что вызывало подозрение. Мне нужно было знать, стоит ли мне ждать друзей или же искать ночлег в другом месте. Все же соседи с первого этажа сжалились и разрешили позвонить. 22 ноября 1998 года я вновь в Голливуде. Теперь уже, как оказалось, на целых полгода. Меня встретил Арарат со своей свитой, и я поселился у него. Тут-то и началась моя американская жизнь. Приехал все с той же целью, все с той же мечтой – пробиться в Голливуде. Мурилье мог предложить только Европу, и хотя сам жил в Лас-Вегасе, но Америкой не занимался. Я догадывался, почему. Итальянец не может без финансовых махинаций, а это невозможно в США. В Европе же с этим легче. Здесь он мог только изредка предлагать мне съемки на ТВ, а регулярной работы предложить не мог, а точнее не хотел этих американских бумажных дел. Я мог бы работать сколько угодно по Европе от Мурильо и иметь много денег, но они не были для меня главной целью. Зная, что в Европе всегда успею поработать, я рвался в Голливуд. Оттолкнуло меня на этот шаг вот что. Как-то на красной пресне, в витрине газетного киоска, на обложке журнала я увидел фотографию знаменитого бойца-восьмиугольников Олега Токтарова, о котором уже много слышал. Он славился на весь мир своей выносливостью, в боях без правил и многочисленными победами над сильнейшими мировыми бойцами этого профиля. В статье он рассказывал, как прилетел в Америку без гроша в кармане и всего добился сам. Это подстегнуло мое самолюбие. В первый раз я летал в Америку, чтобы открыть ее для себя. Во второй раз меня пригласила телекомпания. А уж в третий раз я решил реализовать себя в Голливуде. Именно эта статья меня окончательно убедила в необходимости действовать, что я и сделал ни медля, ни минуты. Прилетел, но попал в круги далеко не творческие и даже совершенно противоположные. Конечно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Эти круги искренне хотели сделать и делали все возможное, чтобы протолкнуть меня. Но это было похоже на то, как если бы пастух сел в космический корабль и стал нажимать на все кнопки, которые видел перед собой. Через два месяца мои запасы денег иссякли, и я буквально повис в воздухе. Есть и где жить, но ведь мне нужно не просто жить. Арарат и его окружение подсуетились и нашли какие-то связи в Лас-Вегасе, и началось беспросветное ожидание, которое продлилось целых пять месяцев. Все это время я жил у Арарата и его молодой жены Анны. Все бы ничего, но одно обстоятельство меня сильно удручало. Целые дни мне приходилось проводить в его шестисотом Мерседесе. Поначалу мне казалось, что он меня возит везде, потому что ему скучно, но позже я понял, то ли это противоречило их обычаям, то ли это была ревность, то ли недоверие к молодой и красивой жене, но оставаться дома с его женой наедине мне было нельзя. Даже если я спал, мне приходилось вставать и ехать с ним по его делам. Я бы с удовольствием уехал в Москву, но он был категорически против». Даже упоминание о моем отъезде его обижало, так как он уже столько хлопочет за меня. Изменить что-либо пока не пытался, так как деньги у меня уже закончились. Я попал в ситуацию, когда своих сил нет и остается идти на поводу у других. Как мне претила эта зависимость, как хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Мне уже было неважно, чем закончится мое ожидание, только об одном я молил Бога, чтобы закончилась моя зависимость. Даже на самолет у меня не было денег, иначе бы улетел, оставив благодарственную записку. Я в очередной раз на собственной шкуре ощутил, что такое зависимость. Тем более зависимость от человека, с которым у тебя нет ни общих взглядов на жизнь, ни общих интересов. Ежедневные встречи с сомнительными личностями, разговоры, зачастую плавно переходящие в разборки, и все это на чужом языке. А еще целый день в машине приходится слушать эту нудную иранскую музыку. Арарат был иранским армянином. Я готов был выть, но терпел, скрипя зубами, и только он выходил из машины, тут же ставил на паузу. Радостью было уже то, что могу не слышать эту музыку. Как тут не вспомнить поговорку, выделено жирным. На чьей арбе сидишь, того и песни пой. Иногда, сам того не зная, я ездил на разборки между армянскими кланами. Зачастую дело было в том, что нахлынувшая новая волна мигрантов, в основном развязной молодежи, своим неопытным и наглым поведением портила налаженные с великим трудом криминальные дела прежней старой волны. Скажем так, подставляла старых и опытных. Все имеющиеся пути добычи легких денег они выставляли на показ полиции своими поспешными и неумелыми действиями. Америка должна благодарить армянскую диаспору за то, что указала ей на все имеющиеся дыры в законах и подсказала, как их залатать. «Иногда бывало, еду и не знаю, что еду на дело». Они знали, где в машинах обычно оставляют ноутбуки, кредитные карточки и многое другое, и просто грабили машины. И все это на моих глазах. Я сидел в машине и видел, как разбивают стекла дорогих машин и быстрыми отработанными движениями выносят самое нужное. Через минуту мы уже мчимся по фривею. Если бы мы попались, то мне пришлось бы застрелиться. так как Россия России мне было бы уже не видать, пока не отсижу здесь лет 10. А вот еще один уникальный способ качать деньги из воздуха. Не знаю тонкости, я расскажу только о том, что видел. Съезжается несколько молодых парней к одному. На полу маленький чековый аппарат. К нему присоединяются какими-то проводами 5-6 мобильных телефонов, каждый набирает какой-то номер и что-то говорит. После чего садятся играть в карты, А аппарат потихоньку строчит, из него выходит лента, сворачиваясь в рулон. Когда я с откровенным любопытством спросил, что они делают, то мне ответили, что все цифры, которые там сейчас выбиваются, все это доллары, которые теперь принадлежат им. Когда аппарат перестает печатать, они садятся, подсчитывают сумму и все делят поровну. А что, куда и откуда для меня остается тайной. А как на заправках лихо заправляли полные баки бензина, брали всякую всячину в магазинах и расплачивались фальшивыми карточками. Так шло время. И за дня в день мы наматывались сотни километров по Лос-Анджелесу. Иногда мотались на границу Мексики, в Сан-Диего. Там у Арарата какие-то дела с русскими. Катаясь по городу, я увидел афишу группы «Доктор Ватсон». Видел улыбающиеся лица Тимура и Виктора, до да боли захотелось в Россию. Вспомнил, как мы работали в Гомельском цирке. Так и не смог сходить на их концерт. Настал момент, когда я всерьез задумался над тем, что я здесь делаю. Чего жду? На кого надеюсь? Почему бездействую? Куда я качусь? Что впереди на горизонте? Что я там увижу? Уже три месяца живу пассивно. Да, тренируюсь, да, много читаю, но это все, что я делаю. Уже третий раз в жизни я на кого-то понадеялся и жестоко ошибся. Как-то мой приятель Джорджик, который занимался дзюдо и еще какими-то видами спорта, сказал, что Олег Тактаров ему показывал один прием. Я заинтересовался. Только не приемом, а Олегом, ведь именно статья о нем меня толкнула на поездку сюда. Оказалось, у Олега Токтарова в Голливуде своя школа, где он обучает знаменитостей. Когда же нас познакомили, я был удивлен тому, что он сказал. «Я читал про тебя, и ребята рассказывали. Молодец, ты вдохновляешь». «А я прилетел в Америку именно из-за той статьи, где рассказывалось о твоих первых днях в Голливуде», — сказал я. Он предложил мне заниматься у него в любое для меня удобное время и бесплатно. Я, конечно, не собирался заниматься дзюдо, но мне очень нужен был зал, где я мог бы развернуться. Через некоторое время Олег стал готовиться к своему первому фильму в Голливуде. Он один из трех главных героев, среди которых был и Роберт Де Ниро. Позанимавшись последний раз, мы попрощались, и он улетел в Нью-Йорк. Предложения посыпались на него одно за другим. Конечно же, играть предлагали далеко не Гамлета, но зато в Голливуде и с мировыми звездами. А пока Олег снимался, я находился все в том же кругу. Я прекрасно понимал, что Олег уже прошел весь путь и потому теперь снимается. Знал, что и мне нужно действовать. Сейчас я нахожусь на самой начальной, а значит самой нижней ступени подъема, то есть на дне Голливуда. выделено жирным. Ничего не дается легко, а то, что дается легко, ничего не стоит. Изо дня в день я проводил долгие часы в машине Арарата, держа в руках одну за другой книги, которые я покупал в русском магазине. Все, что я мог делать для собственной пользы, это читать, думать, а вечером выписывать самое нужное. Таким образом, за несколько месяцев я собрал огромное количество афоризмов. Их количество было так огромно, что я разделил их на 20 тем. В процессе чтения я часто закрывал книгу и подолгу думал о прочтенных строках. В результате ежедневных размышлений я стал записывать собственные мысли. Мое положение помогало мне размышлять о том, что такое свобода и независимость. Оно было послано мне Богом в самый нужный момент. В тот момент, когда я стал вновь забывать, что человеку, Необходимо рассчитывать на себя и только на себя. Я чувствовал, что заслужил это положение и смиренно отбывал свой «срок наказания» в кавычках. Тогда же я вычитал мысль, которая при виде Арарата невольно всплывала в памяти и вызывала улыбку, Выделено жирным. «Мало уметь держаться в тени. Надо еще знать, в чьей». Ежедневно Арарат заезжал в одну квартиру и там в кругу друзей курил какую-то гадость, которую предварительно грели над огнем. Я поинтересовался, что это за квартира. Оказалось, ее арендует сообща человек двадцать. Это таксисты, которым ночами делать нечего, любители поиграть в карты, любители покурить всякую всячину и просто любители шумной толпы. Квартира была мала. При входе из коридора сразу комната, справа кровать, а по центру стол. Кухни не было. Было просто углубление, куда была пристроена старая, давно отслужившая свой век электроплита, над которой по очереди грели какой-то пластилин и как-то его потом курили, делая из пластиковых бутылок какие-то приспособления с трубками и водой. Я провел пальцем по потемневшим от гари стенам, по старому пожелтевшему холодильнику и понял, что все, что здесь курится, можно вновь собрать со стен и по новой пустить по кругу. Мне почему-то захотелось жить здесь, не у Арарата. Здесь я хоть не буду чувствовать себя в гостях. Это состояние, длящееся несколько месяцев, мне надоело. Мое предложение было принято, и я остался здесь. После каждой игры в карты, а играли исключительно на деньги, на столе оставалась сумма, которая шла в счет оплаты квартиры. Двери не закрывались никогда, только захлопывались. Каждый был вхож в квартиру все 24 часа в сутки. Только изредка ночью, часа на три-четыре, все утихало. И в этом дыму, среди криков, мата и карт, мне приходилось, сидя в растяжке в углу, сосредоточив все свое внимание, читать книги по философии. Так я научился читать при любых обстоятельствах, при любом шуме, при любом количестве людей. Не будь у меня этой ситуации, когда бы я еще этому научился? Многие не могли понять меня и, удивляясь, спрашивали, перекидываясь картами, что я там такого нашел в этих книгах, а я отвечал, то, чего не нашел в картах. Выделено жирным. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами. Арарат, как я потом уже догадался, был чем-то вроде криминального авторитета среди армян, к которому частенько съезжались для решения возникавших разногласий. Армянская диаспора в Лос-Анджелесе очень большая, и разборок хватало. Он ездил на 600 Мерседесе и нигде не работал. При этом он добывал деньги любыми путями, не брезгуя ничем, будь то мелкое воровство или крупная махинация. Мы разослали имеющийся на тот момент слабенький видеоматериал в цирк Дю Салей. Это была уже вторая попытка попасть в эту всемирно известную компанию. И в МГМ в Лас-Вегас, где менеджером работал в то время отец знаменитого теннисиста Андре Агасси. Долго пришлось ждать ответа. Так я встретил 1999 год в Лос-Анджелесе. Чтобы не терять времени, пока ездил с Араратом, я решил выучить американские правила движения и сдать экзамен на вождение. Я здесь по туристической визе и никаких документов на меня не может быть заведено, пока у меня нет своего номера социального страхования. Спасибо ребятам, подсуетились. Итак, я был допущен, издал экзамен с первого же раза и получил калифорнийское водительское удостоверение. Когда прочел все имеющиеся книги, я попросил денег у игравших в карты таксистов и, набрав 50 долларов, поехал в русский книжный магазин и на все деньги купил три книги. Биографии Михаила Шуфутинского, Владимира Винокура и Андрея Кончаловского. С Шуфутинским я несколько раз работал в московских шоу, а с Винокуром еще в 93-м снимался в фильме «Пистолет с глушителем». Было очень интересно читать у Шуфутинского о тех людях, с кем мне приходилось работать и общаться. У него также очень много связано в Америке с армянской диаспорой. Также и у Любови Успенской. В ее репертуаре есть даже песня на армянском «Цаветанем». Пожив полгода среди этого народа, я очень его полюбил. Теперь для меня встретить армянина в чужом краю – то же, что встретить родственника. Биография же невероятно интересна. Любопытно было узнать, как он пробивал себе дорогу в Голливуде. Кстати, Кончаловский тоже упоминал об армянах. Однажды мы ездили в пригород Лос-Анджелеса к одному очень богатому пожилому мужчине. Он в Америке уже около 50 лет. Дом его стоял на такой возвышенности, что из него было видно на десятки километров вокруг. Когда наша компания засиделась и мне, не понимающему армянского языка, захотелось спать, то меня отвели в комнату и сказали... Ты будешь спать на кровати, на которой спал сам Арам Хачатурян. В силу своего невежества я подумал, что это какой-то их родственник, которого они очень уважают. Но спустя месяц, когда я купил книгу «Сто великих композиторов мира», понял, какую честь мне оказали в тот вечер. Как-то меня затащили на армянский телевизионный канал в Лос-Анджелесе, где я беседовал с ведущим. После этого, через несколько дней, мне позвонил некий господин Эдвард. Он поведал о том, что был удивлен не столько тем, что я демонстрировал, сколько тем, что я нахожусь здесь, в Лос-Анджелесе. Дело оказалось вот в чем. У него дома уже два года лежат мои видеоматериалы и резюме. Обо мне он знал давно. Предложил встретиться и сам приехал за мной. Когда я зашел в его огромный дом на холме, я был удивлен не на шутку. Такая панорама, зелень, горы, и все это в городе. Он показал мне даже те мои фотографии, о существовании которых я уже забыл. Все это ему послал некогда отец Сурена, одного из моих краснопресненских друзей из дома Высоцкого, чтобы Эдвард протолкнул меня в какое-нибудь американское шоу. А поскольку тогда, в 97-м, я отказался ехать в Америку на предложенных ими условиях, То материалы так и остались у Эдварда, но мертесен, теперь я сидел у него дома. Глядя на фотографии, в рамках которыми были обвешаны все стены домашнего офиса, я был поражен тем, что Эдвар участвовал в самых престижных церемониях Голливуда. У него не было фотографий только с самим Богом. Каких только президентов, каких только мэров, включая и нашего Лужкова, я не увидел у него на фотографиях. Я не мог поверить, что нахожусь дома у человека, который устраивал встречи президентов разных стран, в том числе приезд Горбачева, а позже Ельцина в Голливуд. Я был польщен, что такой человек возится со мной, звонит мне, едет за мной, привозит к себе домой. Он понравился мне с первых минут знакомства. Его чувству юмора могли бы позавидовать известные эстрадные юмористы. Именно это качество вызывает у меня дружеские чувства к человеку. Мы легко сдружились, и он стал часто приглашать меня к себе. Помимо голливудских дел, у него была еще и киностудия, где часто снимали либо телепередачи, либо эпизоды для фильмов. Знакомство с Эдвардом облегчило мою жизнь. В жизни появилось разнообразие. Эдвард дал мне один из своих джипов, на котором я умудрился объездить все окрестности Лос-Анджелеса, побывать в Санта-Барбаре, в палм спрингс и много еще где. Особенно мне нравилось ездить на природу, в горы, в пустыню. Как-то раз на студии Эдвард встречался с каким-то важным гостем. После деловых переговоров мы перешли на обычное общение за чашечкой кофе, и Эдвард попросил меня показать что-либо из моих трюков. Как всегда, я стала отказываться, объясняя это тем, что без подготовки не могу. Но он настаивал, и я показал пару трюков попроще, чего вполне хватило, чтобы гость был удивлен. Перед уходом он долго тряс мою руку, говорил комплименты. За ужином Эндвард спросил, знаешь, кто это был? Наверное, с телевидения или кино. Это отец Сильвестра Сталлоне. Я был в шоке. Вот как бывает в жизни. Сидишь, общаешься, пьешь кофе, шутишь и не знаешь с кем. Эдвард тогда вел дела с Жаклин Сталлоне, матерью Сильвестра. На машине Эдварда я не только ездил в горы, но и на Венес бич знаменитый голливудский пляж, где под открытым небом демонстрируют свое искусство художники и уличные актеры. Поскольку денег у меня не было даже для заправки машины, а просить денег еще и на бензин было бы слишком, Я попробовал, как когда-то на Арбате, подработать прямо на улице. Широкий асфальтированный тротуар для пешеходов, где с одной стороны частные дома, с другой песчаный пляж, шириной метров двести до океана. Туристов море. Постелил коврик, положил коробку для подаяний и стал просто разминаться. Я не ожидал такого наплыва публики. Все было хорошо. Прекрасная публика, все в восторге, денег бросают много. За три подхода по 5-6 минут я заработал 85 долларов. Приятель Джорджик как-то познакомил меня с одним голливудским корреспондентом. Тот, в свою очередь, свел меня с двумя голливудскими спортивными журналами Black Belt и «Кунг Фу». Ездили на фотостудии, снимали трюки, брали интервью. Потом давал уроки, которые стали переводить на английский язык и печатать. На этом, конечно, много не заработаешь, но все же это были реальные деньги. Однажды этот корреспондент пригласил меня вместе с Джорджиком в знаменитый спортивный центр «Голдджим». Я поразился оборудованию для занятий на любой вкус. Тут невольно вспомнил сибирскую деревню. «Да», – подумал я, – «хорошо, что у меня не было тогда всего этого, иначе я бы ничего не добился». Среди качков я узнал Рона Колимана, титулованного культуриста номер один в мире. Проходя мимо этой горы бронзовых мышц, я почувствовал себя мышкой у подножия скалы. В этом зале начинал свои тренировки и Арнольд Шварценеггер. Всюду висят его фотографии. Теперь здесь занимаются одни лишь звезды. Ведя меня через эти залы, корреспондент не говорил, с кем хочет меня познакомить. Это был сюрприз. И вдруг, о, Всевышний, перед моими глазами стоит сам Болоянг, смотрит на меня и улыбается. Никогда ни в одном фильме я не видел его улыбающимся так просто, так искренне. Если и улыбался, то зловещей и многозначительной улыбкой, предвещающей сиюминутную расправу. А тут так просто! Через миг наши руки сомкнулись в рукопожатии. Оказывается, корреспондент давно с ним знаком и также обещал ему сюрприз, имея в виду меня. Это был уже второй человек, кто снимался с легендарным Брюсом Ли и с кем я ознакомился лично. Естественно, мне пришлось продемонстрировать кое-что для Бола в отдельном зале. Когда я смотрел фильм «Двойной удар», хотя Ван Дам и был положительным героем, я почему-то был за Бола Янга. Так было и в кровавом спорте. Я чувствовал в глазах Бола его положительную энергию, его спокойствие, его гармонию с самим собой. Какую бы актер ни играл роль, какие бы ни произносил речи, его глаза говорят больше. Вот почему тогда, в 80 когда мы в Чечне ночами смотрели эти фильмы, большинство ребят симпатизировали Бола. С того дня мы стали созваниваться с Балаянгом и заниматься с ним в отдельном зале. Он проверял меня для своей будущей картины, которую задумал снять. Иногда просто звал меня пообедать в своем любимом китайском ресторане. А тем временем я читал биографию Кончаловского. В ней читаю описание одного случая. В 70-х годах, выйдя из московского ресторана «Националь», они с друзьями стояли и курили у входа, как вдруг... Неожиданно один из их товарищей, довольно крупный, упал. Как выяснилось, кто-то кого-то толкнул и не извинился, да еще и оскорбил. Оскорбленным оказался известный в то время олимпийский чемпион по боксу Янгибарян. А неделю назад я познакомился с Янгибаряном здесь, в Голливуде. Он преподает бокс. Позвонил ему и спросил, помнит ли он этот случай. Он удивился, откуда я знаю про столь давний и забытый эпизод из его жизни. Я рассказал, что прочитал об этом в биографии Кончаловского. И это еще не все. В мире происходят иногда такие необъяснимые случаи, которые мы по наивности своей называем совпадением. Вот вам следующий. Не обращая никакого внимания на играющую в карты толпу, невзирая на этот шум, а он особенно сильный, если играют армяне, Я читала биографию Кончаловского, растянув свои ноги в шпагат. При всей концентрации внимания на предмете чтения, при всем колоссальном сосредоточении в одну точку, все равно нельзя было прочесть и страницы, чтобы не отвлечься. То кто-нибудь споткнется мои вытянутые ноги, то кто-то позовет к столу. Им всем было не понять, что мне комфортно именно в чтении, а не в посиделках за столом с играющими в карты. Им казалось, что я занимаюсь самоистязанием, Ведь для них было бы мучением сидеть на полу, часами растягивая мышцы и при таком шуме читать книги. Такого не пожелаешь и врагу. Но у них другой жизненный путь. В мире всему свое место, время и направление. Звонит телефон. Слышу голос Эдварда. «На церемонию «Оскар» хочешь поехать, а?» «Эдвард, я, по-моему, тут зачитался про Голливуд. Мне уже, наверное, и мерещится. Повтори, пожалуйста, что ты сказал?» На «Оскара» говорю, хочешь со мной съездить? Сегодня же двадцать 21 марта, весь мир знает, а ты не знаешь? А я, как это, я туда, кто меня пустит? Слушай, дорогой, тебе кто звонит, забыл, что ли? Эдвард, ну если это серьезно, то я готов. А у тебя есть фраг, бабочка, ну или строгий солидный костюм? Нет, но я постараюсь найти. Короче, у тебя есть три часа на все, я подъеду сам, мне почти по пути. Я не мог поверить, что такое возможно, ведь вход только по приглашениям. Там только голливудские звезды и режиссеры, высший свет мирового кинематографа. Я позвонил Рарату, объяснил ситуацию, и мы поехали в магазин свадебной одежды. Купили смокинг и прочие к нему принадлежности, и через два часа я уже стоял разодетый как жених в ожидании лимузина. А тем временем толпа таксистов-картежников вывалила из дверей посмотреть на меня. Каждый выдал свою шутку, посмеялись, и тут подъехал лимузин. По дороге мои глаза периодически смотрели в ту сторону, где вдалеке на склоне виднелись известные на весь мир огромные белые буквы – Голливуд. Мне казалось, весь мир у моих ног. Как же иначе, если вот я в смокинге с бабочкой, на лимузине и не просто еду по Голливуду, а еду на церемонию «Оскар»? Весь мир смотрит сейчас это по телевидению. Миллионы желающих оказаться здесь, но могут только... «Эдвард, а я не зря суетился со смокингом, спрашиваю я, все еще не веря, что вскоре мне предстоит окунуться в гущу мировых звезд. Запомни, сегодня твоя фамилия Кончаловский». «Как? Так я же читал его книгу, когда ты позвонил. Неужели это совпадение?» «Вот видишь, он тебе через книгу и совет дает, и свой пригласительный тебя оставил». «А разве он меня знает?» «Да нет, он сейчас на съемках в Чикаго, а ты вместо него. Ты сегодня везде Кончаловский, не забывай». «А если проверят?» «Ха-ха-ха», самоуверенно рассмеялся он. «Когда ты с Эдвардом, тебя никто здесь не может проверять». За пару километров до места движения перекрыто. Кругом оцеплены все улицы и переходы, много полиции. Все кафе и рестораны забиты народом, чтобы дружной толпой наблюдать на телеэкранах весь процесс. Задолго до подъезда к самому зданию постелены красные дорожки. Нас везде останавливают, и после того, как водитель что-то показывает, вежливо, отдав честь, пропускают. Подъехали. Впереди вереница лимузинов. К каждой машине подходят служащие в белых перчатках и открывают двери. Когда мы вышли, то сотни теле и фотокамер повернулись к нам. Они снимают всех, кто подъезжает и сопровождают вспышками вдоль всей знаменитой красной дорожки. Все журналисты и репортеры расположены по сторонам за канатом. Такого количества фотовспышек в мою сторону я никогда еще не видел. хоть я еще не снялся ни в одном американском фильме, но в этот момент мне казалось, что вся эта церемония организована в честь меня. Да, только в этот вечер я по-настоящему понял, с кем рядом я находился. Меня удивляло, как голливудские звезды, которых я знал по фильмам, сами подходили и запросто здоровались с Эдвардом. В этот вечер я действительно впервые наслаждался толпой чего я обычно не люблю. Но это была толпа талантливейших людей, толпа известнейших, толпа кумиров всего мира. Достаточно бросить взгляд в любую сторону, везде увидишь знакомое по фильмам лицо. К нам присоединились еще несколько друзей Эдварда. По просьбе Эдварда я на потеху компании аккуратно положил за шею ногу. При этом я стоял, как и многие, с бокалом шампанского в руке. На это, естественно, быстро отреагировала пресса, сразу на нас направилось десяток камер. Те, кто не успел снять сенсационный кадр, стали просить повторить. На этот раз я махом закинул ногу за спину и, как ни в чем не бывало, продолжал пить шампанское. Фотокамеры застрочили, как автоматы. Сняли и сняли, я об этом забыл. Но спустя 8 лет эти кадры покажут в России по МТВ в передаче «Сливки общества». И бог знает, в скольких еще странах. Вечер был незабываем. Шикарная дама, актриса Сьюзи, оставила все свои координаты в Сиэтле, приглашала в гости. А я, конечно же, ни разу ей так и не позвонил. А какая была дама! А как меня Анна Николь Смит обняла, а ее непрерывно щелкали, куда бы она ни шагнула. А тут, став у стены, положив на мои плечи руки и прижавшись ко мне, она позировала прессе, которая просто ослепила нас вспышками. В этот момент я думал, «Зачем на свете жить, если хоть раз в жизни тебя не обнимет Анна Николь Смит?» Почти под утро все закончилось, и мы вернулись на землю. Подъехали к дому. Я выхожу из лимузина, в афраке, в бабочке и иду в эту закопченную квартиру. Открываю двери, и на меня оборачивается восемь лиц. На всех без исключения улыбка. Сдержанно кланяюсь публике и иду в свой уголок переодеваться. Тут-то меня и засыпали вопросами. Кого видел, с кем общался, стали называть имена, видел ли я того-то, того-то. Но откуда мне было знать их имена? Я ведь не смотрю телевизор так часто, как они. Вот вам говорю и пример. Вы их знаете, они видели. Я их не знаю, но видел и общался. Так что же лучше никогда не знать имен и находиться в их кругу или знать наизусть имена и никогда их не видеть. Переодевшись, я аккуратно повесил свой фраг, не сомневаясь, что он мне еще не раз понадобится. Занял свой уголок и хотел было подумать над этим знаком, что бы это значило. Мне обязательно нужно было расшифровать это послание. Я знал, что в этом скрывается что-то глубокое. Ближайшие пару часов мне не светило уединение, да и после не было никакой гарантии, что кто-то не придет. Это же общая квартира. Когда удалось остаться наедине с собой, я стал думать над этим. Это же нужно было все так устроить, чтобы дали мне понять, что зависимость самая ужасная после неволи. А возможно и наоборот. Лучше в неволе, чем в зависимости. Это Бог мне таким способом дает понять, что я слишком расслабился и уже в третий раз повторяю ту же ошибку. Первую я допустил в 91 первом году, когда почти год работал в Дели в шоу-театре «Олимпия», не предпринимая никаких шагов к самостоятельности, полагаясь полностью на директора. Вторую допустил в Баку, положившись на Эдуарда. Третью я допустил сейчас, полагаясь на связи Арарата и надеясь на чудо извне. Бог поставил меня в такие условия, чтобы я понаблюдал и понял, что ничего не зависит от того, где ты находишься или живешь. Вот пример перед носом. Живут же эти таксисты в Голливуде, и как? Чем они заняты? Как и о чем они говорят? Что они курят? Каковы их интересы? После размышлений сделал вывод. Бог посылает меня на церемонию «Оскар», чтобы показать, что меня ждет, если буду правильно действовать. Потом низвергает в эту квартиру и говорит, а теперь смотри, как ты будешь жить, в каких кругах вращаться, если будешь рассчитывать на других. Как же было не принять к сведению такой доходчивый знак? Вернулся Олег Токтаров со съемок с Робертом Де Ниро. Теперь-то его узнавали не только спортсмены всего мира, но и любой прохожий. И вот однажды Олег усадил меня перед собой и сказал, «Мухтар, сколько ты уже здесь в ожидании чуда?» «Пять месяцев». «Ты знаешь, сколько я этого прошел? Ты знаешь, что лучше взять узелок с едой и пойти пешком в Лас-Вегас, и через три дня развяжется узелок твоих вопросов, чем ждать, пока тебя отвезут на Мерседесе и за тебя поговорят?» За тебя говорить никому не надо. Ты не едешь просить подаяние, ты едешь предложить им то, чего нет нигде в мире. Твое искусство само скажет за себя. Я тоже, когда приехал, слушал, развесив уши тех, кто мне обещает золотые горы, а сам сидел полуголодный. С тобой повторяется то же самое. Не жди ни от кого ничего. Действуй. После этого дружеского совета я не смог бы терять ни дня. В голове вертелось. «Не жди ни от кого ничего». «Чего мне не хватало в Европе?» «Думал я иногда. Ведь уже достиг высокого уровня. Есть импресарио, хорошие гонорары, много предложений». И тут же отвечал себе. «Да, есть хорошие деньги, всегда есть работа. Но неужели это и есть мой предел? Неужели мне суждено прожить в этом узком кольце циркового манежа? Неужели деньги меня смогут удержать в этом кольце?» Неужели мне не разорвать его? Зачем мне деньги, если жизнь будет ограничена этим кольцом? Ведь я не животное, не дрессированная лошадь, чтобы бегать по выстроенному для меня кем-то кругу, боясь его переступить. Конечно же нет. Моя жизнь должна быть разнообразной, чтобы один день не был похож на другой. Как можно читать книгу, если на всех страницах один и тот же текст? Я не позволю деньгам поработить мою свободу и независимость. Очень легко обмануться и впасть в спячку, как это происходит со мной сейчас. Составил план действий, расписал все на бумаге и стал исполнять все по пунктам. Это же надо! Еще раз подтвердился тот факт, что если сделаешь шаг, то судьба сделает навстречу два. Оказалось, что из Лос-Анджелеса ежедневно отправляются бесплатные автобусы в Лас-Вегас. Бесплатные потому, что отели и казино оплачивают эти рейсы. В определенные дни есть даже бесплатные рейсы самолетов. Вот что значит просто сделать шаг к цели, а не ждать, надеясь на других. Поехал в Лас-Вегас. Ребята дали телефоны своих друзей, которые меня встретили. Конечно же, и здесь не обошлось без армянского гостеприимства. Я им очень благодарен. Не зная обо мне ничего, они приняли меня как родного. По-моему, это превыше любой культуры, превыше любой цивилизации и любых законов. И вот я пешком обошел несколько шоу-театров Лас-Вегаса и нигде толком ничего не узнал. Потом меня познакомили с Игорем Жижикиным, светловолосый, высокий худощавый. Игорь был первым русским артистом, оставшимся жить навсегда в Лас-Вегасе. Здесь он уже знал всю кухню шоу-бизнеса. Он устроил мне одно выступление в знаменитейшем отеле Лас-Вегаса Беладжо на открытии одного из его шикарных залов. Шоу исключительно для богатых дам. Скромный гонорар за это выступление был очень кстати. Дальше больше. Я связался с Мурильо. Он обрадовался мне и пригласил к себе домой. Шикарная вилла Эдуарда Мурильо с бассейнами и джакузи. а через забор вилла его матери, а рядом с ней и вилла его брата. Через двое суток Мурилья организовал мне телесъемки в Лас-Вегасе, а через несколько дней лечу на телевидение в столицу Чили-Сантьяго, получив еще один гонорар. Теперь мое материальное положение поправилось. Вечером в отеле я стал думать над тем, что бы это значило, ведь столько времени я провел в полном забвении, бездействуя. Как вышло, что я застрял так надолго, тем более здесь, в Америке, и к тому же в пятистах километрах от Мурильо. Я расшифровал этот знак так. «Все рядом, вот оно, бери, но только бери сам и не жди, пока тебе принесут на блюдечке». Мог ли я подумать, что этот год из застойного превратится в самый кипучий? Только перелетов на самолете у меня в этом году было целых сорок два. Мурилья подписал контракт с итальянским театром Рафаэлло Санцио, с которым я за год облетел десяток стран мира. В Риме я был впервые, но чувствовал себя здесь как дома, с кем-то давние счеты, кому-то в гости. А в театре мне преподнесли сюрприз. Подарили книгу, где описана и показана в снимках история итальянских театров за двадцатое столетие. Мне понравилось, что на обложке книги изображен не итальянец, а даргинец. Экскурсия по Ватикану. Такого несметного богатства, бесценных скульптур, картин, убранства я не мог себе вообразить даже в самых бурных фантазиях. Один Микеланджело чего стоит. Вернувшись в Москву, я жил на квартире, которую предоставили мне старые друзья. Они ее держали для приезжающих из Петербурга ребят. Дела какие-то они крутили. Пока я там жил, приезжал только один парень, Женя. Статный, уверенный в себе. Он был авторитетом в какой-то группировке. С ним было очень интересно общаться, но я видел его односторонность в некоторых вещах. В первые дни он плохо отзывался о чеченцах, так как главными противниками группировки в Петербурге были именно они. Но когда мы беседовали на эти темы, и он узнавал все больше и больше о чеченцах, то его отношение к ним стало меняться. Он слушал песни, которые я привез из Дагестана, где поется про обычаи, про законы, про дружбу и многое другое. Потом он стал сам просить послушать кассеты. Однажды я проснулся ночью и услышал эти песни. Вышел на кухню, а там сидит Женя и слушает их. «Да», — сказал он, поставив на паузу магнитофон. «Как же все-таки я мало знал о них». «О ком?» — спросил я, не поняв, о чем он. «Да, о чеченцах, ведь на самом деле я их видел только на разборках. А что я там мог узнать о них?» «Надеюсь, ты стал более лоялен к ним?» «Не то слово, Мухтар. Ты и вот эти песни открыли мне глаза на действительность. Теперь я понимаю, из какой глубины веков все это идет. Я даже представления не имел, не о столь трагической истории этого народа, не об этих суровых, но справедливых обычаях. Женя, если ты прочтешь книгу Канта Ибрагимова «Прошедшие войны», ты еще многое поймешь и узнаешь о наших народах». «Спасибо тебе, брат», — сказал мне Женя, похлопав по плечу. Уезжая в Петербург, он выпросил у меня одну кассету, обещая отправить ее обратно, как только перепишет. Когда он улетел, то сразу же позвонил и сказал, чтобы я не искал вторую кассету, так как он и ее забрал, не надеясь выпросить. И, как обещал, переписав для себя, он отправил мне их обратно через пару дней. Через некоторое время я услышал интересную вещь. Говорили, что Женя даже запретил своим ребятам в разговорах оскорбительно отзываться о дагестанцах и чеченцах. Кончилось тем, что они назначили с чеченцами встречу не для выяснения отношений и дележа территории, а для мирных переговоров. Ему хотелось узнать их ближе. Говорили даже, что в результате их группировки стали партнерами и отношения переросли из враждебных в дружеские. Вот что значит «Однобокие знания». Ведь его знания о чеченцах и дагестанцах были подчеркнуты из теленовостей и газет, где, естественно, чаще прочтешь о зверствах, ограблениях и прочих гадостях отдельных лиц, нежели о каком-нибудь интересном обычае этих народов, об уникальных традициях, которые достойны изучения. Я был рад, что хоть один человек благодаря мне изменил свое мнение о малых народах собственной страны. Через несколько дней я обнаружил, что на мой счет Из итальянского театра поступила круглая сумма и стал думать, как мне их в очередной раз не рассеять по миру. «Нет уж, в Калмыкию и в Дагестан я на этот раз не поеду», – решительно произнес я вслух. Стал подумывать о собственном уголке в Москве, иначе мне никогда им не обзавестись. Начал просматривать объявления о продаже. Меня интересовал только центр. И вот свершилось. Я купил большую комнату в коммунальной трехкомнатной квартире на Таганке. Первую ночь мы с Арсланом спали на полу. В комнате ничего больше не было, кроме коврика. Какое это было счастье ночевать в Москве, в собственной комнате, из которой уже никто не попросит. Спали в одежде, но счастливее нас в эту ночь никого не было. Эту радость поймет тот, кто скитался долгие годы. Лежа на полу и, глядя в потолок, вспомнил афоризм, выделено жирным. Чтобы плевать в потолок, нужно иметь хотя бы крышу над головой. До 36 лет я был бездомным. Опять начались заграничные поездки. Бывало, с не сразу соображал, в какой я стране и на каком языке мне предстоит говорить. Обзвонил друзей. Наталья Красневская зовет в гости в Турин. Она замужем за сицилийцем. Замураевы Череповецкие зовут в Линьолу, Ваня Молдаванин – в Милан. Вскоре пришлось готовиться к поездке в Латинскую Америку, в Венесуэлу, на целых полтора года. Продолжение следует.